Глава 58 восьмая. метнулась к какой-то двери, очевидно, в гардеробную, и вернулась оттуда с кожаной курткой, протянула её Гирзалу. «Уж извини, что попортил тебе одежку, произнёс Кирилл, заметив, что тот обратил внимание на следы собачьих зубов. «Их можно было бы легко убрать, но не буду. Оставлю на память о своём фактически втором рождении», — произнёс дракон с печальной улыбкой. «Достал из кармана какой-то сложенный вдвое листок и передал его нам. Это оказалась записка. Я вмиг похолодела от ужаса, ибо написана она была один в один моим почерком. Как возле сар, или кто-то другой мог его подделать, если даже Кирилл никогда не видел его?» Огласила записка следующая. «Гирзл, я хочу с тобой поговорить». «Без мохнатых ушек рядом. Поэтому приходи в северный конец подземелья под восточным крылом. Там есть дверь, а за ней какой-то коридорчик Надеюсь, уж в нем нам никто не помешает». Лана. Ярнил с Джитой тоже подошли к нам, чтобы ознакомиться с содержанием. «И ты помчался, сломя голову?» — с досадой выпросила Джита. даже не задумавшись о том, с какой радости Ланя звать тебя в дальний конец подземелья, в котором она наверняка и не бывала-то никогда, тем более что мохнатые ушки за пару минут с легкостью отыщут ее по следу в любом месте. «Даже странно, что здесь не написано «блохастые ушки», — усмехнулся Ярнил. «Я вот как раз о том же подумал», — подхватил Кирилл. Наверняка возле Сару нелегко было сдержаться, чтобы не применить ко мне свой излюбленный эпитет. «Я знаю, что повел себя как последний идиот», — мрачно вымолвил Гирзл. «За что и поплатился, но ведь почерк очень похож на Ланин». «А ты-то его откуда знаешь?» — поразился Лисовский. «И что, действительно похож?» — он вопросительно посмотрел на меня. «В точности». Кивнула я, все еще продолжая мысленно перебирать содержимое своей сумочки. Возле сару, конечно, хватило бы наглости пошарить в ней и спереть оттуда что угодно, но вроде бы образцов моего почерка там не хранилось вовсе. «Когда Лана сидела здесь, у меня», — начал отвечать на вопрос Гирзал. «И тут меня осенило, вот оно!» Взялась играть сама с собой в какую-то игру, при этом писала на бумаге разные слова. «Точно!» Вскричала я, не удержавшись. «Конечно, писала их по-русски, но ведь драконья письменность не отличается от нашей столь же радикально, как, скажем, иероглифы и арабская вязь. Гирзл, что ты сделал с тем листком, вспоминай!» «Да ничего не сделал», — сказал дракон. «Хотел сохранить его на память, но он куда-то пропал. Думал, может, ты забрала или слуги выбросили?» «Ну, теперь-то совершенно ясно, куда пропал листочек». Резюмировал Кирилл с презрительной усмешкой. возле ведь приходил к тебе сразу после нашей стычки, а энергетика записи была совсем свежей. Естественно, гад тут же понял, кто это писал». Герзал кивнул. «Вот ведь тварь! Еще и Лану решил подставить. Но именно на этом и прокололся. Зло хмыльнулся он. Ведь Ярнил никак не мог видеть того листа». «Ярнил не мог», — согласился лесовский «Только эта сволочь наверняка попытается выставить Лану его пособницей. Типа кода ловушку подстроил, а она заманила тебя в нее». «И что же делать?» Опять испугалась я. «Быть казненной за участие в покушении вот совершенно не хотелось. Но моей-то энергетики на записке нет. Ухватилась я за соломинку». «Нет». В один голос подтвердили Кирилл и Ярнил. «На ней вообще ничьей энергетики не обнаруживается», — добавил оборотень. «Кстати, Гирзл, как ты умудрился и на это не обратить внимания? Девушка только что написала тебе записку, а на ней ни энергетики, ни даже запаха». «Вот-вот, не в перчатках же я ее писала», — ткнула в очередную оплошность дракона. Но, видимо, он, прочтя «Проклятую писульку», решил, что я передумала — хочу все-таки дать ему шанс». И помчался ко мне, теряя тапки. Как же четко и цинично папаша просчитал его реакцию. «Ну, кретин я, вам что, еще не ясно?» — зарычал Мадо. «Гирзл, успокойся». Джита сжала его руку. «Никто здесь не пытается уязвить тебя, но все свои ошибки ты должен учесть хотя бы на будущее». Он кивнул. Стоп, если на записке нет никаких моих следов, значит, я ее не писала. Вернулась я к теме. Всем известно, что я не такой крутой маг, чтобы затереть их. Ты-то не такой, зато твой подельник, то есть я. Очень даже такой, — возразил с мрачной усмешкой Ярнил. И я тоже, — сказал Кирилл. Не сомневаюсь, что меня возле сар приплести не забудет. «Но зачем вообще стирать записки следы и при этом писать ее своим почерком?» — выдвинула я еще один аргумент. «Чтобы запутать следствие?» — хохотнул лесовский «А вообще в свете нашего пособничества к нашим показаниям о прогулках возле Сара по подземелью вряд ли кто прислушается», — добавил он уже со вздохом. но ну, если польза от записки не будет, ее можно вовсе уничтожить», — решил Гирзал. «Погоди». «Пока не уничтожай», — сказал Кода, — «это всегда успеется». «Подождите, мы забываем о главном доказательстве», — снова вступила в обсуждение я. И Ярнил, и Кирилл прилагали все усилия, чтобы спасти гирзола тогда как родной отец пальцем для этого не пошевелил. Разве данный факт не говорит сам за себя?» «Уверен, тут он выкрутится», — махнул рукой блондин. заявит, например, что хотел в первую очередь удалить оттуда убийцу, дабы предотвратить мое дальнейшее вредительство, а потом я же выпроводил его насильно. А ведь вполне может быть, что лабораторные крысы отнюдь не по легкомыслию не защитились от ментального воздействия кода, а очень даже намеренно. Выходит, возлесар и Ярнила просчитал — что рано или поздно тому надоест слушать хамские вопли, и он выставит таки скандалистов вон. Ибо принимать участие в спасении Гирзала ученые явно не желали. Надеялись, что без них с этой задачей уж точно не справится? Убийцы проклятые! Но «Ну неужели же гаду опять все сойдет с рук?» — возмутилась я. «Даже попытка убийства собственного сына!» «Нет, на этот раз не сойдет!» — вскричал Герзел, зло за засверкав глазами. — Пусть даже не мечтает, что я прощу ему такое. И остальным, кстати, тоже. Просто нам нужно досконально продумать линию обвинения на суде. И хорошо бы не менее досконально обыскать лабораторию, озвучил новую мысль Ярнил. Хотя, конечно, Демона с два не дадут там рыться. Добавил он пессимистично. — А вот и дадут, — злорадно улыбнулся мада попросту не смогут помешать. Он выдержал небольшую паузу, насладившись нашими удивленными взглядами, и лишь тогда продолжил. «Сразу же после твоих слов о ментальной ловушке я велел Форилу арестовать их. Сейчас вся ученая «семерка» уже находится в заточении». «Надеюсь, не все в той же лаборатории?» — уточнил Ярнил. «Нет». В каземате, блокирующем любую магию. Именно там они и останутся до суда. Эти подонки действительно перешли всякие границы. Жестко произнес Гирзал. Отлично, обрадовался Кода. Обыщите там каждый закуток. Может, и найдутся доказательства их злодейского замысла. А сам поучаствовать в обыске не хочешь? Неожиданно выдал глава МАДа. Блондин явно был поражен до глубины души. кажется, даже немного растерялся в первый момент. И ты готов пустить меня в святая святых? Ярнил, я же прекрасно понимаю, что мой уровень в менталистике не дотягивает до Возлисаровского. Лично я бы такую ловушку создать не сумел. Но и он ее не на пальцах между делом разработал. Однако если кто и сможет найти следы этих самых разработок, то только кода. Что ж, спасибо за доверие. Тепло улыбнулся блондин. Обещаю, что приложу все усилия. Впрочем, избавиться от возле Сара, хотя бы лет на пятьдесят я хочу не меньше тебя, добавил он со всей откровенностью. Послышались шаги, затем в комнату вошли Форил с Мозрусом. Как самочувствие? первым делом спросил заместитель у главы. Тот улыбнулся краешками губ. Потихоньку прихожу в себя, хотя слабость, конечно, до сих пор дикая. «Еще раз спасибо, что...» «Перестань. Перебил его Форил. Ты бы сделал для нас то же самое». «Как прошел арест?» «Поинтересовался Гирзл. Ты сказал, что без сучка и задуренки. Но неужели ученые даже не пытались сопротивляться?» Форил усмехнулся. «Пытались, конечно. нам мы отправились туда практически всем составом». Ещё повезло, что они, подумав, будто мы явились наконец выслушать их обвинения в адрес кода, все вышли к нам в коридор. В общем, пока возле Сар при активной поддержке остальных толкал гневную речь, мы незаметно отсекли их от лаборатории, а потом разом накинули на всех сети. Некоторые, правда, порвали их, а возле Сар аж трижды. В общем, небольшой бой был. Однако мы задавили мерзавцев числом. И в итоге успешно доставили в каземат. «Не удивлюсь, если они до сих пор сыплют угрозами и проклятиями в наш адрес. Я оставил там часовых и велел не открывать дверь ни при каких обстоятельствах, даже если все семеро будут изображать, что они уже при смерти». «Правильно», — похвалил его Гирзл. «А изображать они наверняка станут много чего», — презрительно бросил Ярнил. «Вы, кстати, не думали, что у ученой семерки могут быть сообщники за пределами лаборатории?» с чего вообще они дружно заявились в подземелье именно в тот момент. И еще. Возле сар, конечно, изобразил гневное удивление при виде меня, только вот удивление, в отличие от гнева, было чисто наигранным, а значит, о моем возвращении ему уже донесли. Да, доносчик у него определенно имеется, мрачно согласился Мозрус. Поэтому Золера я на всякий случай тоже запер в его покоях, доложил Форил. Гирзл одобрительно кивнул. «Уверены, что доносит именно и только он?» — поинтересовался Кода. «К сожалению, нет». «Тогда вот что хочу вам сказать. Пока Гирзл не оклемался полностью, охраняйте его, потому что покушение, боюсь, может повториться». «Естественно, будем», — заверил Форилл. «Спасибо, что приглядели за ним. Теперь идите тоже отдохните. Вы же совершенно вымотаны». Не Ярнил, ни Кирилл, не стали спорить. Джита, правда, попыталась остаться при своем друге сиделкой, но Кода безапелляционно потянула ее с собой. А Лисовский просто поднялся с кровати вместе со мной и понес меня в коридор. «Кир, я могу идти сама», — попыталась воспротивиться я. «Своя ноша не тянет», — заявили мне, — и не подумав поставить на пол. «Вот тут ты определенно прав», — согласился с ним дракон и тоже подхватил Джиту на руки. «Вы вообще нормальные?» — засмеялась та, однако не замедлила обнять его за шею и прильнуть к груди всем телом. «Ярнил давно хотел спросить», — заговорил Кирилл, шагая по коридору рядом с ящером. «Есть такая штука, именуемая на земле приворотным зельем». не знаю, правда, как оно называется у вас». Кода затормозил, явно не понимая, куда клонит оборотень. «Вообще-то у нас привороты под строжайшим запретом». Намекнул он, что у них подобное зелье вовсе не может использоваться. А меня в этот момент очень порадовала новость, что на земле оказывается такая дрянь в ходу. «Да нет, это просто название», — пояснил Лесовский. Никакого приворотного действия оно в себе не несет. По сути, просто обоюдно усиливает влечение и ощущение во время секса. Я почему спрашиваю? Брат Гирзала говорил, что родом оно с Соктавы, и выдвинул тогда версию, что изобрели его именно кода. Вот мне любопытно, так ли это?